Глава 46. Иногда решения принимаются неожиданным, даже каким-то мистическим образом. Вот это, например, Камели не сумел бы объяснить, как оно сложилось. В начале вечером он думал о нынешнем расследовании, обо всех убийствах, которые эта девушка совершила и ещё может совершить, прежде чем её найдут. На большем всего он думал о ней самой, а её лице, которое он рисовал уже тысячу раз. от его воспоминаний, которые она в нём пробудила. Вот в этот вечер он понял, в чём его ошибка. У этой девушки нет ничего общего с Рен. Он просто отождествил человека с ситуацией. Её ощущение, конечно же, сразу заставило его вспомнить о ощущении жены, и он никак не мог избавиться от навязчивых параллелей. Ещё потому, что всё его былое вспыхнуло с новой силой, все эмоции включая страх и чувство вины. Вот почему полицейский не должен вести расследование, которое принимает слишком близко к сердцу. И мы вот как раз под тому и запрещают, что вполне справедливо, опасаются последствий. Но теперь Камиль ясно видел, что не попал в эту ловушку против воли, а сам себе её расставил. И выдрук вот Легоен в сущности дал ему шанс наконец-то взглянуть в лицо реальности. Камиль мог отказаться, но не стал. Он и сам этого хотел. Ему это было нужно. Он надел куртку и ботинки, взял ключи от машины и час спустя уже ехал по спящим улицам, которые вели к самой опушке Коломарского леса. Поворот направо, поворот налево, и дальше прямая дорога, теряющаяся среди высоких деревьев. В последний раз, когда Камель сюда приезжал, он держал наготове табельное оружие. В метрах в 50 впереди показалось строение. Свет фар отразился в грязных стёклах. Окна были высокими и узкими, расположенными почти вплотную друг к другу, как бывает на некоторых фабриках. Камиль остановил машину, заглушил мотор, но оставил фары включёнными. В тот день его крызло сомнение, а что если он обманулся? Наконец он погасил фары и вышел из машины. Ночь здесь прохладнее, чем в Париже. А может, его просто знабит? Он оставил дверьцу открытой и направился к дому. Похоже, в тот раз он находился примерно на том же месте, когда под кронами деревьев внезапно появился вертолёт. Камелию едва не сбил с ног. Такими сильными были шумы поднявшийся ветер. Он побежал. Он не помнил, держал ли он ещё в руке оружие. Сейчас, после стольких лет, уже трудно вспомнить детали. мастерскую матери, передёл ли из домика сторожа, охранявшего поместье, от которого ничего не осталось. Издалека она чем-то напоминала русскую избу, но с открытой верандой, на которой стояло кресло-качалка. Это дорога Камиль прежде проходил тысячу раз. Сначала ребёнком, затем подростком, когда хотелось побыть с матерью и посмотреть, как она работает, а иногда и самому поработать рядом с ней. Воздействие леса его не слишком привлекал. Он почти не ходил туда гулять, предпочитая оставаться в мастерской. Он рос одиноким ребёнком. Необходимость превратилась в свойство. При таком росте нелегко найти товарищей для игр. Он не хотел быть постоянным объектом насмешек. Он предпочитал ни с кем не играть. И по прозе говоря, он боялся леса. Даже сейчас от вида этих огромных деревьев ему становилось не по себе. А ведь ему уже под 50. Не тот возраст, чтобы бояться лесного царя. А ведь рост-то не восставался такой же, как тогда, в 13 лет. И чем сильнее он сопротивлялся этой ночи, этому лесу, этой заброшенной мастерской, тем сильнее они на него воздействовали. Иначе и быть не могло. Здесь работала мать. Здесь умерла Ира.